Глава 30. В половине десятого утра мы с Костей сидели в его БМВ возле здания городского суда, ожидая, когда подъедет адвокат. А еще я не спускал глаз с тяжелой входной двери, мысленно сжалась внутри в ожидании Валеры. Костя тоже ждал его. Крепкие руки в черных кожаных перчатках сжимали и разжимали руль. Он сверлил дорогу хищным взглядом. Казалось, Костя готов был ринуться в бой, невзирая на предстоящие доседания. Почему-то мне не хотелось его отговаривать. После того, как Валера выставил меня из квартиры и украл Еву, у меня не осталось к нему ни капли сочувствия. Подъехал джип нашего адвоката. «Пора выбираться», — поманил меня Костя. Мы вышли из машины почти одновременно. Ночной первый снег подтаял, и кругом была подмерзшая грязь. Тяжелые серые тучи нависали над нами, грозя разразиться новым снегопадом. Адвокат о чем-то разговаривал по телефону, озабоченно посматривал на нас с Костей, понимающий кивал неведомому оппоненту. Завершив разговор, он приветливо кивнул мне и пожал руку Косте. Секретарь зала заседания звонила, просила нас с вами пройти к судье. Там какой-то форс-мажор произошел. Какой форс-мажор? Я заглотнула, чувствуя, как от страха не имеет язык. Еще не знаю. Просто пройдемте внутрь. Меня начало трясти. Костя сжал мой локоть и уверенно повел за собой. Адвокат шел впереди. Он открыл дверь в ту самую комнату, где прошло наше первое заседание. В зале за столом сидел судья, рядом секретарь и двое мужчин в полицейской форме. «Вы Анна Макеева», — поднял на меня тяжелый взгляд невыспавшихся глаз. «Тот, что постарше. Да, я. А что случилось? Да вы присядьте». Костя пододвинул ко мне стул и помог сесть. «Дело в том, Анна, что ваш муж ночью был найден застреленным в своей машине на трассе Москва-Ростов. Он возвращался домой с московской выставки картин. По словам его адвоката, он собирался присутствовать на сегодняшнем заседании, но не доехал. Кто-то очень красиво его подстрелил. Работал мастер. Убийство заказное. Мы даже почерк наемника знаем». Перед глазами все запрыгало. Я почувствовал, как Костя кладет руки мне на плечи. Увы, это никак не помогало мне успокоиться. «Как застрелен!» — вырвался из горла сдавленный хрип. «Скажите, когда вы видели мужа в последний раз, Анна?» «Очень давно. Мы не общались целый год. У него была своя жизнь, наполненная творчеством и красивыми женщинами-моделями. Я и дочка в богемную жизнь мужа не вписывались». Он снимал где-то дом в пригороде, много работал с фотографиями. На последнее заседание он не приехал. В любом случае, теперь в судебных заседаниях нет никакого смысла. Отныне ваш муж мертв, и вы свободны от брака. На вашем попечении остается маленькая дочка, берегите ее. А уж мы постараемся найти заказчика убийства. — Буду вам очень благодарна, — отчаянно кивнул я. Губы почему-то дрожали, и в глазах стояли слезы. — Я вам успокаивательных капель накапаю. Секретарь озабоченно посмотрел на меня. А то вы, кажется, сейчас сознание потеряете. Я не хотела, чтобы он умер. Не хотела, понимаете? Я с отчаянием глядела на следователя. Я просто хотела развестись. Валера мне никогда не помогал с ребенком. Он даже денег нам не давал. Успокойтесь, Анна. Мы разговаривали с вашей свекровью вчера ночью. Она рассказала, что Валера кого-то шантажировал. Возможно, его убили именно за это. Я ничего не знаю про его жизнь. Мы давно чужие друг другу люди. Костя сжал мои плечи чуть крепче, чем обычно. Видимо, боялся, что я скажу лишнее. Но я не сказала. Я решила молчать о нашей страшной находке, оставшейся у него в сейфе. — Берегите дочку, Анна, — сказал следователь, сочувственно глядя на меня. Вскоре мы остались в зале заседания с судьей. — Желаю вам счастья в личной жизни, Анна. В судебных заседаниях больше нет смысла. — Ваш муж погиб. Адвокат заберет все нужные документы. Мне жаль, что так вышло. — Мне тоже, — горько кивнула я. Костя крепко взял меня под руку и повел к выходу. Я даже ног не чувствовала. В голове шумело одно. До Валеры все же добрались те страшные люди с автоматами. Люди от Боброва. Партнеры Кости по бизнесу. Когда они придут за нами? — Они не придут. Будто читая мои мысли, приборчал Костя, помогая мне устроиться в машине. Захлопнул Версу с моей стороны и сел за руль. «Если Валера найден застреленным в автомобиле, значит, его не пытали. От него просто избавились, как от ненужного мусора. Успокойся, Ань. У нас все хорошо. Ты свободна». Валера получил бы заслугам. Он знал, на что идет, шантажируя такого страшного человека, как Бобрик. Его неуемная жадность подвела его под монастырь. «Я все равно не хорошо, Кости. «Смерть всегда нехорошо». «Давай, я отвезу тебя домой. Выпьешь успокаительного, отлежишься. А завтра в обед у меня окно. Я заеду за вами с Евой, и мы отправимся в турагентство. Подберем отель для нашего первого путешествия. Тебе необходимо сменить обстановку и развеяться. В Дубае будет самое то, чтобы подлечить расшатанную нервную систему». «Да, наверное. Отвези меня домой, Костенька». «Уже едем». Поднимая кивнул, он, коснулся моей щеки и сочувственно нахмурился. Я зажигание, и машина сорвалась с места. Я отвернулась к окну и стала рассматривать серое небо. На душе скребли кошки. Я не хотела, чтобы мой развод закончился вот так. Я просто хотела свободы. Смерти своему мужу я точно не желала.